Словно внимательно что-то отслеживая Когда проход закрылся Она молча кивнула головой Затем села за стол Закрыла глаза И прижала к им старые, огрубевшие руки Голова нулевая Все осталось на месте Все по-прежнему Мир не рухнул Все пришло в равновесие Вернулось на свой привычный фундамент Покатилось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 чтобы ощутить, что мир вокруг меняется. Люди не всегда замечают, что что-то происходит с ними самими. Что уж говорить обо всем остальном. Бездна тоже продолжит быть. Там, где она всегда была, вокруг и внутри нас. Впрочем, ей ничего и не угрожало. Никогда. Под кажущейся плотной тканью обычного мира бушует бездна. Бушует и одновременно не движется. Торм и штиль, ураган и безветрие. Прямо сейчас, повсюду и вокруг тебя тоже. Посмотри.